На страстной четверг назначено было родение. По неясным намекам Тихон догадывался, что на этом родении совершится великое таинство. «Уж не то ли, о котором говорила Марьюшка?» — думал он с ужасом. Искал ее, хотел посоветоваться, что делать, но она пропала. «Может быть, ее нарочно спрятали?» На него нашло оцепенение бреда. Он почти не мог думать о том, что будет. Если бы не Марьюшка, бежал бы тотчас. В страстной четверг около полуночи, как всегда, поехали на родение. Когда Тихон вошел в Сионскую горницу и оглянул собрание, ему показалось, что все в таком же ужасе оцепенении бреда, как он — Словно не по своей воле делали то, что делали. Матушки не было. Вошел батюшка. Лицо его было мертвенно-бледное, Необычайно прекрасное. Напомнила Тихону виденное им В собрании древностей у Якова Брюса На резных камнях и камеях Изображение бога Вакха Диониса. Началось родение. Никогда еще не кружился так бешено белый смерч пляски, как будто летели гонимые ужасом белые птицы в белую бездну. Чтобы не внушить подозрений, Тихон тоже плясал, но старался не поддаться опьянению пляски. Часто выходил из круга, присаживался на лавку, как будто для отдыха, следил за всеми и думал об Иванушке. Уже приходили выступления, уже не своими голосами вскрикивали «Накатил!». Тихон, как не боролся, чувствовал, что слабеет, теряет над собою власть. Сидя на лавке, судорожно хватался за нее руками, чтобы не сорваться и не улететь в этом бешеном смерче, который кружился быстрее, быстрее, быстрее. Вдруг также вскрикнул не своим голосом, и на него накатило, подняло, понесло, закружило последний страшный общий вопль эва его. -э -во Вдруг все остановились, полениц, как громом пораженный закрыв лица руками, белые рубахи покрыли пол, как белые крылья. Все «Агнец непорочный приходит, заклатися и датися вснеть верным!» В тишине раздался из-под поля голос матушки, глухой и таинственный, как будто говорила сама земля, земля мати сырая.